Добрый вечер. Сегодня у нас с вами вторая лекция из двух посвященных русскому 19 веку, 19 веку в России. И я хочу напомнить вам, что речь не идет о такой простой истории 19 века, на этом мы не покушаемся. Это некий образ, такой импрессионистический образ 19 века, кем он видится в начале 21 столетия, который видится после опыта 20 столетия. И что мы хотим Намотать себе на ус, рассматривая XIX век, понять, в чем его значение для нас. Собственно говоря, те вопросы, которые были вчера, были связаны с этим. И мы говорили уже о том, что в XIX веке очень многое появляется в России. Собственно, Россия становится той Россией, которую мы с вами знаем, современной Россией, с литературой, языком, с возможностью другого развития, не того, которое было столетиями, как по накатанной колее с новым историческим субъектом, появлением интеллигенции, которая зафиксирована в русской литературе, с проблемами самодержавия, крепостного права, основными социальными проблемами 19 столетия. И мы освободи... остановились с вами на теме «русская мысль». Да? Именно тогда, в 19-м столетии, и тоже где-то 30-е, на рубеже 30-х, 40-х годов рождается то, что называется «русской мыслью». Это не просто какое-то такое философствование. И это совсем не значит, что до этого наши предки ничего не думали, оволочили какое-то такое совершенно, ну я не знаю, полубиологическое существование. Нет-нет. Русская мысль – это особый социально-культурный феномен. И э, русская мысль – это вот набор таких людей, которые жили в 19 веке, а потом и в 20 столетии, для которых главное было не то, что для философов, скажем, немецких, которых волновали проблемы гносеологии, например, познаваемости мира, или методологии какой-то, или чего-то еще. Русских мыслителей интересовали такие темы. Судьба России. То есть философия русской истории. Что это за страна такая странная? Какая-то у нее странная, непохожая ни на Европу, ни на Восток история. Что еще характерно было для этих русских мыслителей, я могу назвать их имена. Это Петр Яковлевич Чадаев. Да, друг Пушкина, мыслитель, который написал философических несколько писем: а первое философическое письмо, опубликованное в 1836 году, оно взорвало всю мыслящую Россию, а его объявили сумасшедшим. Я еще потом об этом скажу: это славинофилы и западники это две партии русской мысли, которые по-разному думали о России. И их продолжатели для всех этих людей характерно было вот это вот. Место России в мире, место России в истории. Похожа ли ее история на другие истории или нет? А если нет, то почему? И даже такой наивный вопрос, а что ну, наша история лучше или хуже? Конечно, они в этих терминах не думали, но если упростить, то это примерно так. Для этих людей была также характерна всегда критика России. Даже самые большие патриоты России, любители России, такие, так сказать, почвенники, русофилы и так далее, они всегда очень критически относились к России. Это вообще качество, которое тоже у нас с вами в крови. Ни один иностранец так не критикует свое отечество, прошлое, настоящее, как мы с вами, русские. И это такое вот неизбывное, видимо, уже навсегда наше качество. И надо сказать, что русская мысль сразу же раскололась на две части. Вот я уже сказал, одно славянофильское, а другое западническое. Причем дело не в том, что западническое и славянофильское, а дело в том, что одни говорили, Россия это совершенно особый мир. У нее особый путь в истории. Есть даже такой термин в 20-м столетии, зондервек по-немецки, особый путь. У нас особый путь. Мы идем своим путем. И вот с тех пор в русской мысли и русские мыслители есть направление, вот сегодня, да, 12-й год идет, уже 21-го столетия, есть огромное направление русских мыслителей, которое утверждает, что Россия идет своим путем, и ей никакой ни Запад, ни Восток, ни Указ. Вот у нас есть свой путь. Дальше начинаются всякие развлечения, но вот свой путь исторический. Другие, это были западники, они тоже были очень разные, но они говорили, знаете, Россия это часть мировой цивилизации, часть мировой культуры. И мы находимся в общем потоке мировой культуры, мировой цивилизации. Да, мы подстали, потому что там монголо-татары нас захватили, потому что у нас такая география сложная, и климат тяжелый. Ну, по целому ряду причин мы так подстали. Но, в принципе, мы идем как все. А из этого ведь что следовало? Каких два разных вывода? Если мы ни на кого не похожи, если мы своеобразны, то значит у нас должны быть свое государство, своя экономика, своя культура, все свое. Все институты свои, все порядки свои. Ежели же мы часть мира, пусть какая-то такая особенная, но все-таки часть всего мира, то тогда у нас все должно быть как у всех. Те же порядки, те же, так сказать, устройства. Это ведь принципиальное развлечение. И вот с тех пор русская мысль Она вся такая. И во второй половине 19 века, и в первой половине 20 века. И сейчас, когда после падения СССР и всяких там цензур возродились различные идеологические направления, русская мысль так и делится на две части. Она не очень обеспокоена. Правильными категориями она оперирует. Как философски, что ли, выглядят их мысли. Это, это все второстепенные вещи. Главное место России философия русской истории – самокритика. И вот что еще характерно для людей, воспитанных на русской мысли, мы с вами все, и вы воспитанными, просто не знаете этого. Потому что вся эта русская литература и русская мысль, она так действует на атмосферу, в которой мы живем, совершенно мы не замечаем этого, да, которая проникает во все наши поры, да. Одной из таких вот, теперь это видишь, теперь уже видишь, задним умом крепок бываешь, заблуждение этих гениальных людей, одной из их коренных ошибок было отношение к России как к стране девиантной, я не знаю, знаете ли вы это слово, Вот знаете, есть девиантное поведение подростков, отклоняющееся, ненормальное поведение. И вот эти люди, что славинофилы, что западники, они считали, что вот Россия как-то вот не так развивается. Но западники говорили, мы отстали, так отстали страшно. Вся допетровская Русь, вот эта московская Русь, бородатая, брюхатая, малоподвижная, такая вот не, не знающая никаких западных искусств, наука, у них там и возрождение, и наука, и всё что угодно, и математика, и у нас вообще ничего И вот является Петр и дает, как бы нам колемкой подзад, и мы начинаем быстро бегать, как только что-то. Ну, мы все равно отстали, мы все равно вторичные, да. Девянтный Но ведь и славянофилы говорили: как до Петра I Россия шла своим органическим путем. Пусть он был не очень блестящий, но это был свой. Он отвечал нашим потребностям, нашим внутренним каким-то наклонностям. А Петр нас сдвинул с этого пути, привел сюда немецкие, французские порядки, заставил нас быть непонятно кем. Говорили славянофилы. И сейчас Россия – это продукт вот этой вот ошибки, заблуждения Петра и его сподвижников. Девиантная страна – Россия. И здесь мне хочется вот здесь вот процитировать, а проблема ведь была серьезной. Проблема была на самом деле… Это так мне сегодня легко говорить и вам слушать с высоты до да, полутора столетий с этого времени прошедших, которые знают, что будет потом. А ведь тогда это было не так. И я вам хочу сейчас причесть, может быть, это будет единственная в этой лекции цитата из любимейшего мной историка Ключевского, крупнейшего, Вот ну, по поводу этой ситуации. Вот он говорит об этих людях, которые были славянофилы, западники, русская литература, русская интеллигенция, русская образованная элита. Все усвоенные ими манеры, привычки, вкусы, симпатии, самый язык, все было чужое, привозное. А дома у них не было никаких органических связей с окружающим. Чужой между своими, он старался быть своим между чужими. Был в европейском обществе каким-то Приемышем. В Европе на него смотрели, как на переодетого татарина, а дома видели в нем родившегося в России француза. Чужие слова и идеи избавляли образованное русское общество от необходимости размышлять, как даровый крепостной труд избавлял от необходимости работать. Очень здорово, очень красиво и очень точно. Вот была интеллектуальная ситуация того времени, что слой среди чужих. В Европе ты татарин, здесь ты француз, заимствую идеи чужие, Как бы вот как крепостные на меня работают, и я не работаю. И вот русские хотели выйти из этой ситуации. Но на них и лежала печать этого дела. Безусловно, это так. Потому что все эти замечательные дворяне, все эти замечательные люди, они спорили обо всем об этом. А для народа это было все очень далеко. Народу было на это наплевать. Народ этого не понимал. Когда, например, один из вождей, это известный всеми приводимый факт, один из вождей славянофильства, который ратовал за возвращение к истинной России, Константин Аксаков, появился в Москве, как он думал, в мужицком костюме, Народ тут же настучал на него в полицию, что это персиянин, шпион какой-то, переодетый. Вот, то есть люди сразу поняли, не свой человек. То есть их позиция была вот и, и, и еще и в том, их сложность была в том, что вот, элита 19 века, это тоже из уроков, что они, как бы они не стремились к народу, как бы они не любили Россию, как бы они не тарили ей такой вот интеллектуальный путь, куда ей идти, они были далеки от народа, они варились в своем соку. И их нигде не воспринимали как свои. Это была серьезная проблема. Но у тебя русская мысль возникает, и она становится важнейшим, Событием русской истории, это вот когда мы говорим о 19 веке, до этого у нас не было, и 20 век ничего нового не родил, он продолжает это. Что еще в связи с русской мыслью, но шире дает 19 век? В 19 веке рождаются все основополагающие русские мифы. Слово «миф» – опасное слово. Его трактуют, ну, как угодно. И очень часто в негативном смысле. Когда хотят сказать, что ты врешь или сказки рассказываешь, говорят «миф». Да? Но Вот меня спрашивали вчера православие, в основе культуры. В основе всякой культуры лежат мифы. Совсем не в плохом смысле, а в хорошем смысле. Миф – это некий рассказ. Такой сакральный рассказ. Миф, который вошел. Сакральное – это вот то, что не обсуждается. Сакральное – это то, что так сказать, можно только верить, там, поклоняться. Который в вас вошел. На котором построена ваша жизнь, ваше миропонимание. Миропонимание всей культуры, всего народа. Основополагающий миф. Один из них, а сегодня 12-й год, это миф о 12-м годе. Миф о 12-м годе. Александр Иванович Герцен, великий русский мыслитель, который родился ровно 200 лет назад, в 1812 году, писал «Подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год. Все, что было до этого, лишь предисловие». Представляете? Вот 1812 год, вся эта вот эпопея, описанная Львом Николаевичем Толстым в «Войне мир, по которой мы и понимаем, что это было, или стихотворение Лермонтова Бородино, вот это легло, легло в основу русской культуры. Понимаете? Русские Опустились, как мы говорили на прошлой лекции, в 12 году мы, казалось бы, уже на дно вот, безнадежности, отчаяния. Москва взята, Москва сгорела, Наполеон в Москве. И вдруг, да, как говорит Лев Николаевич, поднялась дубинка народной войны, и мы погнали француза. Суворов, который не дожил, конечно, до 19 века, он умер в 1800 году, когда-то сказал, мы русские, какой восторг. Да? И вот у русских закружилась голова после 812 года. В самом счастливом смысле этого слова она закружилась так, что родилась великая русская культура. Мы русские. И тут же является Пушкин, который 13-летним отроком в лице и наблюдает, и ловит всякие известия, что происходит на поле Бородина, что с Москвой. Пушкин родился в 1799 году. Рождается это все зафиксировано в войне и мире. Но ну и не только. Вот Я говорил про Лермонтова и про многое другое. Вот с этого началась это такая священная русская история. По ней будут мерить дальше. И Великая Отечественная война 1941 года, и все остальное. Да? Это такой вот эпос русского народа, такой Гомер, и, который написал там Илиаду, Одиссея. Вот, вот, вот, вот, русская история написала вот это, вот, 812 год. И совсем не важно, например, что французы считают, что они победили под Бородиным, а мы считаем, что мы победили. Это никого не интересует, и никогда интересовать не будет. Это не важно, что военные историки говорят, что Кутузов промедлил, под Березиной не разбил плевать хотелось. Что Наполеон 10 раз потом бил русских и союзников в, в Германии и во Франции. Неважно. Никакого отношения ни к чему это не имеет. Важно только одно. Это великий, великий миф. Адекватный миф. В том смысле, что он действительный. На нем построена русская история. Э, русская культура. Какой еще миф рождается? Миф о России. Он имеет две разновидности. Одну такую ставинофильскую. Мы лучшие из всего возможного. Наш путь правильный. Ну, например, русская история не знает частной собственности, все мало ее знают. Ура, прекрасно, хорошо, потому что частная собственность основа всех революций классовых борей, которые в 19 веке идут назад, потянуть мы не знаем. Или православие, выше католицизма, потому что то-то, то-то, то-то. Или. Ну, вот русская община это связано с частной собственностью, отсутствием частной собственности. Или что Россия там никогда не знала такой борьбы классов. Вот какой-то такой русский путь рисуется идеальный. Россия такая идеальная и противопоставляется плохому гниющему Западу, и тогда пошло выражение «Запад гниет». А вот Россия, она прекрасна, она потрясающая. И второй миф рождается о Европе, который предполагает, что Россия – это ужас. Тюрьма народов, рабство, деспотизм, никто ничего не знает, все всех обманывают. Еще ужас какой-то, сплошная полиция и, и, и, так далее, и так далее. А вот зато Запад – это чудо из чудес, там все отлично, и люди живут прекрасно, и умные, и красивые, и образованные, и развиваются они правильно, и все они сделали, и мы ничего не сделаем. Вот такие мифы ложатся в основу русского сознания. Причем они могут меняться на плюс, на минус, но они есть. Чадаев говорит, что мы идем одни, не вместе со всеми народами. Одни как-то поводы. И показываем всем, как не надо делать. Ведь это, с одной стороны, такое вот самоуничижение, что мы всем показываем, как не надо делать. Но, с другой стороны, мы одни идем, мы избранные. И тоже Чадаев потом говорит, что мы, кажется, что на страшном суде России придется ответить за, перед Богом за главные вопросы, которые он поставил перед человечеством. Представляете. Именно России, не Китаю, не Америки, не Аргентине или Бразилии, а России. Особый путь избраннический. Просто мы должны знать, что это все-таки миф, и мы должны знать, что все не так на самом деле. В том смысле, что если... надо Россию знать, надо знать Запад, надо знать и об особости России, ее включенности в мир. Но сама культура, это то, что ее нельзя разрушить, ее нельзя как бы назад открутить. Это то, что есть. Она и включает и предрассудки, и заблуждения, и глупости, и какие-то штампы. Но это все культура. И в этом смысле мы такая же культура, как и другие, со всеми этими вещами. Но мне важно сказать, что это все родилось в 19 веке. И что еще 19 век? Что он дал России? В Россию приходит идея революции. В России вообще приходит революция. Раньше этого не было. А что было? Ну, были дворцовые перевороты, да, когда группа... Гвардейцев, аристократов бежала, в дворец, душила, убивала, ссылала, сажала на престол кого-нибудь другого там, скорее другую, потому что гвардейцы полагали, что лучше женщина, она помягче будет, так сказать, но не всегда так оказывалось. Или Петр I говорят, это революция. Но это сверху. Чего хочу, того и врачу. Такой деспот, который сказал всем бороды брить, всем во флот служить, и поехали в Петербург. Да? Это все сверху. А революция – это не сверху. Это снизу, это сбоку, это прямо тебе в лоб, это... Социальное мощное движение, которое претендует на то, чтобы изменить все: отношения собственности, государственный порядок, право, мораль, устройство территориальное, Это абсолютно изменить мир. И вот в Россию приходит революция. Революция. И первыми русскими революционерами были, конечно, декабристы. Декабристы. Да, Всем знают, ну, 14 декабря 25 -го года они вышли, да? Потом их казнили, пятерых из них, других сослали. Декабристы принесли в русскую историю идею революции, возможности и необходимости коренного социального переворота. И надо сказать, что они в феврале 17 года, через 100 почти лет, их наследники, их правнуки сделали то, что хотели декабристы. Убрать самодержавие и пустить Россию по совершенно иному пути. Причем надо сказать, что в рамках декабристского движения родилось сразу две модели... Э Каких я вам скажу, я просто тут по походу вспомнил, обычно не родились тогда, в 1990 по-моему, году, великий русский писатель и мыслитель Александр Исаевич Солженицын пишет работу «Как нам обустроить Россию?». Тогда Россия была на переломе, перестройка, неизвестно, что делать, и Солженицын говорит, вот делать надо то-то, то-то, то-то. Вот так Ида Солженицына за 100, там, сколько, 65 лет назад, откручивая от 1990 -го года, два человека, два офицера, потом один уже не офицер, написали два проекта «Что делать с Россией?». И они по сей день абсолютно актуальны, не меньше, чем работа Александра Саевича Солженница, как нам могут устроить. Одного вы знаете из них точно, это Павел Пестель, его повесили, это один из вождей. Ну, второго, может быть, тоже слышали, это Никита Муравьев. Такой русский барин, аристократ и так далее. Они создали две модели, я не буду пересказывать. Но смысл этих моделей такой: Пестель говорил, что в России, и писал он Конституцию, писал под названием Русская правда, что как надо устроить Россию жесточайшая, мощнейшая диктатура, по заметинию которой это так. Жиденький кофе по сравнению с настоящим. Это, так сказать, э -э зефир по сравнению там, с костью какой-то. Мощное такое вот устройство, революционно-диктаторское. И все находятся в рабстве. Потому что Пестов считал, что ну, человека надо поставить в жесткие условия. А зато большая часть народа получала социальные гарантии. То есть можно жить. Это то, что я называю... Гарантийное рабство. Рабство с гарантиями социальными. Когда ты раб, ты никаких прав не имеешь, ты, так сказать, подчиненный абсолютно. Но зато социально-экономически ты, в общем, тебе не надо думать, что есть там, говоря вашим языком, как где работать, как все устроено. Такую вот. Свободу лишаешься, но получаешь взамен этого социальные гарантии. А второй Никита Муравьев, прямо наоборот. Все свободны. Полная свобода. Делай, что хочешь. Свобода там совести, все хочешь. Но никаких социальных гарантий. Ты не имеешь никаких. Вот как сегодня. Вы свободны, но ведь у вас нет никаких социальных гарантий. Да, когда я заканчивал вуз, нас устраивали на работу, вас не устраивают. Ну и так далее. Да, нам платили стипендии, вам там их почти не платят и прочее, прочее. То есть они дали две модели. И вот надо сказать, что эти две модели, две модели обе, обе ущербные, кстати говоря, и та, и другая, они стали как бы вот такими модельными, я извиняюсь за тавтологию, для русской истории. И русские политики в основном, в основном вообще русская история, она так складывается. Либо мы качнёмся вот в направлении... Прав нету, но гарантии есть. Либо права есть, но всего остального нет. Вот я, например, жил в эпоху и был в вашем возрасте, когда скорее была Пестолевская модель, сейчас скорее Муравьевская модель. Но важно, что идея революции сразу же привнесла вот эти две модели. Да? После них в революционном движении следует отметить людей, которых звали Петрошевцы. У них был виден такой Петрошевский. Это уже конец 40-х годов. Николай I, Петербург. Эти люди просто собирались... В салоны, там чаю попить, поговорить, на скрипке поиграть. И приходили туда люди неглупые, такие, как, например, Достоевский, или великий русский философ истории Данилевский, ну и сам Петрошевский был человек не последнего плана. Они просто приходили поговорить. Если бы их не арестовали, никто бы о них и не знал. Вы же собираетесь поговорить или музыку послушать. Если вас не арестуют, никто об этом и знать не будет, кроме вас. А их арестовали за то, что они говорили. А почему их арестовали? А дело в том, что они впервые стали обсуждать проблему, как Россию пустить по пути социализма. В Россию наряду с идеей революции приходит идея социализма. А что такое социализм? Социализм – это общество без частной собственности. Это самое главное. Это общество, построенное на отсутствии частной собственности. Потому что идеологи социализма полагали, что наличие частной собственности приведет к тому, что у одного будет много – а у другого мало. А это к чему приведет? К революции. А куда смотреть? Смотри на Запад. А на Западе бесконечная череда революций все 19-е столетие. И вот рождается идея социализма, которая говорит, что это панацея. Панацея всех социальных болезней. Замечательнейшее лекарство. И вообще это идеальное состояние человечества. Это такой золотой век человечества, рай на земле. Пойдемте туда. И вот с Петрошевским приходит идея социализма и социализма как абсолютного социального идеала. И она потом таковой и становится для большинства русских думающих людей в конце 19-го и начале 20-го века. Потом уже новая эпоха, эпоха Александра II, когда появляются народовольцы. Народовольцы – это революционеры-подпольщики, которые считают, что надо убить царя, губернаторов, министров. И народ, который ждет, когда это произойдет, чтобы восстать и устроить идеальное общество, тут же восстанет, и все будет замечательно. То есть они думают, что нужна хирургическая операция, отрубить что-то, и дальше все будет хорошо. С ними приходит в Россию идея террора. Террор как спасительное средство, как радикальное спасительное средство. И надо сказать, что на протяжении последующих десятилетий русское общество будет иметь особую склонность к террору. Кто-то к индивидуальному, как народовольцы и их наследники, эсеры была потом такая партия, а кто-то, как большевики, марксисты, как говорил их вождь Ленин, к массовидному террору. Снимать так сразу классами, слоями, а не каких-то там министров и так далее. Но это искушение террором, это очень тоже серьезная вещь, потому что она ведь предполагает некое такое странное человеческое сознание, что да, я пойду сегодня на преступление. Да? Вы читали про Раскольникова у Федора Михайловича. Это вот именно за этим же это стоит. Но должен сказать, что не надо Россию ругать. Тогда это было поветрие во всем мире, не только в России. Но в России это, естественно, с особой силой прозвучало. Следующий этап русского эволюционного движения – это приходят народники. Народовольцы, народники – похожая вещь. Народники – они обосновали идею русского социализма. То есть они, подобно славянофилам, говорили, что да, Россия – это особая страна, но только славянофилы делали упор на православие, там, духовность и соборность. И, а эти, как бы на более социально-экономическую сторону, они говорили – Запад идет к социализму через капитализм, через частную собственность, через борьбу классов. У нас ничего этого не будет, потому что основное население живет в деревне, в деревне нет частной собственности в общине, и значит надо убрать царя и всю эту надстройку эксплуататорскую. И вот уже Россия в социализме. Социализм – это идеал. Возникла идея русского особого социализма, которая тоже в 20 веке была очень и очень популярной. И уже в самом конце 20 19 века приходят марксисты. Марксисты – это те, которые потом произведут революцию октябрьскую. Вот один из вариантов марксизма – большевизма. А марксизм – это так называемый научный социализм. Это когда социализм из такой гармонической утопии превращается как бы в научный социализм. Марксисты – это те революционеры, которые уже действовали, они вот знали, как, как на самом деле. Вот они трактовали учения Маркса, Как вот некое новое священное писание, как новую религию. Только это уже был век новый, и они говорили, что это вот наука доказывает. Вот наука доказывает, что 224, значит, так и будет. Вот так и будет. То есть это пришли люди с каким-то таким совершенно железобетонным пониманием, что они обладают истиной, монополией на истину, на истинное понимание общества его проблем и путей выхода из его кризиса. А между тем. В России действительно зрело в 19 столетии. И оно тоже в этом смысле потрясающе интересно. Сразу несколько революций. Вот одна против самодержавия. Вот его надо ограничить. Одной стороны, конечно, были реформаторы, как спиранские, которых хотели ограничить. А здесь вот эти революционеры, которые говорили, что надо там убить царя, что нужна вообще революция и отбросить самодержавие. Еще одна революция против крепостного порядка. Сначала отменить крепостное право, и, слава богу, реформы отменили революции. А потом уже внутри общины. Надо крестьян освободить из общины. Зрелая революция крестьянская. Дальше. Зрелая революция против этой европеизированной субкультуры. Вот то, что мы с вами говорили, две субкультуры. Традиционалистская, которая вообще не понимала всех этих людей. Да? Людей в очках, шляпах, говорящих по-французски, читающих какие-то там романы. Люди этим не понимали совершенно. Основная масса населения против этой субкультуры. Зрела также революция. Россия была мощной империей. И на окраинах жили не русские народы: Польша, Финляндия, Средняя Азия, Кавказ, Закавказье и так далее, зрела революция национальных окраин. Потому что все эти поляки и фины, все эти грузины и так далее не хотели находиться под властью русского царя, а русское правительство нередко проводило политику русификаторства, как это называлось, совершенно нечувствительно относясь национальной гордости этих людей. Например, там преследовало украинцев за употребление украинского языка. Опять же скажу, это было и в других империях в это же время. Но это была русская проблема. Зрела вот еще одна революция. Было еще много проблем. Например, был очень острый еврейский вопрос. В России жил несколько миллионов евреев, они жили в черте оседлости. И они не хотели, они хотели вырваться и так далее. Женская эмансипация, да, С ростом образования и культура женщин хотела найти... То есть в 19 веке зрело огромное количество вот таких потенциально революционных вещей, которые в общем и целом были очень опасны. Таким образом, мы пришли к вам, с вами к теме «Русская политика». Вот всё это вместе взятое упирается в политику. Я вам говорил, что литература была политикой. Но только до определённого времени, потому что потом политика начинает как бы в особую сферу. Вообще, что такое политика? Легко сказать «политика». Это когда различные исторические силы конкурируют за право управлять страной, за влияние на процесс принятия решений. И вот в России в XIX столетии возникает политика. Но она тоже очень такая, знаете, эта политика, как бы вам сказать, странная. Отчасти мы уже говорили об этом. Вот были основные царства в России – Сначала Александр I в XIX веке, потом Николай I, Александр II, Александр III. Вот основные царствования. В конце XIX столетия приходит Николай II, но это скорее уже история XX столетия. И можно заметить, что каждое царство не является отрицанием предыдущего. Это с чем связано? С тем, что в России не было партий политических. То есть... Либералы и консерваторы – две основных силы. Одни хотят изменений, другие – стабильности и порядка, и надежности. А другие – изменения, а эти – стабильности. И вот поэтому русская власть, Папа и Лютер в одном лице, она была вынуждена, она была вынуждена проводить то одну политику по преимуществу, то другую политику по преимуществу. леворуля, руля, руля, чтобы идти по курсу. Ключевский, не сходит у меня с уст, говорил, в России нет борьбы партий, а есть борьба учреждений. У нас нет партии, потому что еще слабые общества. Партия выражает интересы общества. Но есть борьба учреждений. Пример. Во второй половине 19-го столетия в России шла конкуренция между Минфином, Министерством финансов, и МВД, Министерством внутренних дел. Министерство финансов было прогрессивным, либеральным, а МВД – консервативным. И это по аналогии напоминает борьбу Тори и Вигов в Англии, консерваторов и либералов. То есть борьба вот этих вот различных сил. Но это, тем не менее, уже борьба. Это, тем не менее, уже политика. И, кстати говоря, э -э, рождаются некие новые технологии в политике. И они тоже никуда не уходят. Вот образ 19 века и его наследие, что для нас важно. Помните, о Чарадаеве мы говорили с вами? Хотя бы отчасти. Пишет письмо. И что происходит с ним дальше? Его объявляют сумасшедшим. Вот он пишет философическое письмо, где критикуют русскую историю, русское настоящее. И за это высочайшим повелением в Петербурге Николай I объявляет, Чадаев живет в Москве, здесь у нас, его объявляют сумасшедшим, и каждый день приезжает врач освидетельствовать, не буйный, или он помешанный, не перевезти, его в сумасшедший дом, или все-таки можно держать дома. А вот уже во второй половине 20-го столетия советская власть будет бороться с инакомыслием, а Чадаев это инакомыслие. он думал иначе, чем было принято, в официальных сферах, тем, что будет объявлять их сумасшедшими, сажать в сумасшедшие дома. То есть русская политика уже в 19 веке начинает формировать некоторые технологии, которые потом через 100 или 150 лет переменит другая русская политика, уже в советском варианте и так далее. Это тоже такие интересные вещи, которые уникальны в известном смысле. Но что еще о русской политике надо сказать, что вторая половина XIX века это великолепная школа обучения самоуправлением. Это абсолютно ясно, что лишь то общество, Живет витально, развивается, творчески, энергично идет вперед, где есть самоуправление. Самые успешные общества построены на самоуправлениях, что люди сами отвечают за себя, они взрослые люди. Им не говорят, возьми конфетку или иди там, в кино, или ложись спать, выключай телевизор. Они сами решают, что им делать. И в политике это выражается в системе самоуправления. Вот в России была создана система самоуправления, созданием системы земств во времена Александра II. В России создали самоуправление на уровне уезда, сегодня это район и область, губернии сегодня это область. Общество получило возможность относительно не зависеть от государственных властей, от центральной тогда столицы России Петербурга и так далее. И началось самообучение русских людей самоуправления. Они сами стали отвечать за состояние дорог, за освещение улиц, за пожарное дело, за медицинское дело, и про... за страхование. Сами, сами собирать налоги и их тратить, разумеется, отчитываясь под контролем и так далее. Это была величайшая школа самоуправления, которая, в общем, во многом создала великолепную Россию конца 19-го столетия и помогла ей подняться экономически и всячески иначе. Но что самое главное, она создала целую группу в нескольких поколениях людей, которые не ждали, что им там сверху крикнут, а они сами все знали, что делать. Эти люди потом Россию высоко поднимут к 17-му году. Но не только это. Вот в России появляются суды, Суд. В России появляется суд, после многих столетий его отсутствия, появляется суд состязательный. Что значит состязательный? Это когда прокурор должен доказать, а адвокат, защищает, может защищать. И люди там учились диалогу, и люди тоже учились самоуправлению, потому что не власть скажет, как посадить и что сделать, а общество в лице адвоката может тебя защищать. А также суд присяжных, когда представители общества говорят, виноват или не виноват. Вот как... В романе Толстого в воскресенье, когда они решали Катюшу Маслову, виновата или не виновата? Да? Когда это тоже есть самоуправление. Университеты, вы, наверное, учитесь, получили самоуправление. Сами избирали ректоров, профессоров. Полиция не могла без разрешения войти на территорию университета. То есть в разных сферах большая школа. Росавтономный человек свободный, ответственный, самоуправляющийся. А если плохо поступил, сам отвечаешь. Денежки не так потратил, или украли, или что-нибудь произошло такое, ты сам отвечаешь. То есть это не только права, это ее обязанности, но самое главное, что это человек, который сам все делает. Дальше. Реформы. Реформы. Уже говорили об этом. 19 век показал. Россия – это страна реформ. Россия талантлива в реформах. А 20 век показал, век революции, Россия бездарна в революции. Все русские революции бездарны. Они оканчиваются, за исключением 1, 5, 7 года, но мы не будем сейчас об этом говорить, все заканчиваются поражением в конечном счете исторической России. И Россия не поднимается на ступеньку вниз, а наоборот спускается. Особенно время, но с вверх она спускается вниз. Это очень важно. А в реформах в последовательность. Реформах. Россия идет вперед. И что Россия XIX века показывает? Это все вранье, что реформы сверху, мудрый царь, который вдруг решил даровать народам. Нет, нет. Реформы проходят только в условиях диалога и сотрудничества власти и общества. Власти и общества. Когда Михаил Спиранский предложил свой гениальный план преобразования России, реформы не прошли, потому что не было второго. То есть не было общества, была только власть. Не было вот этого диалога и конкуренции, а была только власть. И когда только рождается в середине... 19 век общество, реформы Спиранского актуализируются, его план начинают выполнять. То есть Россия знает, как делать реформы. И что еще очень важно, я уже говорил об этом, реформы надо делать пакетом. Не брать только, вот 19 век нас учит, и сегодня тоже, не брать только одну сферу. Они все связаны. Посмотрите, великие реформы Александра II это и реформы. Крепостного права, это и судебная реформа, это и военная реформа, университетская реформа, говорили, это реформа самоуправления. То есть практически все сферы общества постепенно по плану реформируются. Ну а для того, чтобы делать реформы, нужен слой, нужен актер, как сейчас говорят политологи, который бы это сделал. Нужен исторический субъект. И вот в России тоже один из уроков XIX века, и один из образов XIX века. В России в 19 веке создается самая лучшая профессионально-управленческая элита за всю историю. Повторю: в России в 19 веке создается самая лучшая, в рамках русской истории, может быть, где-то еще и лучше, создается самая лучшая самая профессиональная управленческая властная элита. У нее есть наименование в научной литературе. Просвещенная бюрократия. Просвещенная бюрократия это люди, которых власть И общество растили сознательно. Ну, например, царское сельский лицей, где Александр Сергеевич учился, он и был создан для того, чтобы мальчики учились управлять государством, находясь и видя, как это при дворе происходит. Поэтому был в царском селе училище правоведения, которое Спиранский создает, университеты, поездки за границу со специальным планом обучения будущим реформам. И вот Спиранский тут опять возникает как такой отец русской проразвещенной бюрократии. И вот возникают сотни и сотни, а потом тысячи и тысячи абсолютно образованных, абсолютно культурных людей. Но в отличие от последующих и предшествующих поколений, эти люди знали не только науку. Они были прекрасно знакомы с практикой. И русской, и западной, и столичной, и губернской. Это были люди, которые вот были профессиональны до мозга костей. И вот эта просвещенная бюрократия во второй половине 19 века, начинается это еще, может быть, 40-е годы 19 века, проводит основные блестящие реформы и оставляет нам, как некую такую вот заповедь, хотите, процветающее общество, создайте просвещенную элиту. И надо сказать... В ней было искоренено абсолютно коррупция. Коррупция в России была, сейчас мы все страдаем от коррупции, в утра вечера все об этом говорят. Там коррупция уже к концу 19 века оставалась внизу. Россия была, конечно, страной с очень сильной коррупцией. Но высшая бюрократическая элита страны ушла от коррупции, ушла от этого позора. Да? То есть люди были еще и морально на высоте. То есть настоящая элита это не только управленческие навыки и талант, такой гениальный менеджер. Это еще и высокий моральный стандарт. В России появляется свобода. Свобода. Вот какое простое слово «свобода». А ведь раньше, раньше никакой свободы в России не было. Все были скоблены. Сначала ведь и крепостными были и помещики, про крестьян мы не говорим, и горожане, купцы, и мещане, и так далее. Так далее. И вот в России появляются ареалы свободы. Да? Вот появляются свободные люди, которые могут что-то делать, что они хотят. Конечно, это, прежде всего, конечно, элита, аристократия, дворянство, но, тем не менее, в русском сознании, в русской истории появляется тема свободы, она становится все более важной. Тема свободы, свободы, как возможность человека для самореализации, как расширение сферы личной ответственности человека. То есть рождается новый тип личности, который, для которого вот, ответственность и собственный выбор принципиально важны. Эти люди понимают, что на этом строится тот мир, который сейчас строится. Не сверху, а вот ты сам. И это очень важно. И это связано также с тем, что Россия вступает в современность. Современность, modernity по-английски, да, это такой вот период истории, который начался в мировой истории после французской революции. Когда вот это современное общество, городское общество, свободного человека, индустриальное общество, общество больших скоростей и социальных передвижений. Вот Россия входит в такой мир через вот этот прежде всего свою элиту. Что еще очень важно, что 19 век показывает, как Россия может быть частью европейской культуры. Ведь мы все равно спорим, мы Европа или не Европа, мы Азия или не Азия, или мы особая цивилизация. Вот Россия в 19 столетии при всех этих спорах показала, да, мы особая часть Европы, но мы Европа. И русская интеллектуальная, научная, художественная элита, она часть европейской. Все величайшие русские гении, они абсолютно вплетены в в европейскую культуру. И поскольку этот век золотой, но ну, золотой по сравнению с другими, наименее болезненным для России, наиболее удачный по результатам для России век, сегодня можно сделать вывод, мы же для этого говорим о 19 веке, что да, Россия, видимо, должна найти Свой путь к диалогу с Европой, возвращение в европейскую цивилизацию, возвращение в европейскую культуру, науку и прочее. Да, конечно, мы отличаемся. Да, часто Европа ведет к нам по отношению к нам и враждебную, и сверху вниз, и так далее. Но альтернативы нет, потому что все-таки лучший период нашей истории связан с тем, что Россия, э, так сказать, была в Европе. Что еще очень важно? В 19 веке была подготовлена, как сейчас модно говорить, дорожная карта для 20-го столетия. Дело в том, что практически все направление русской культуры, естественно, думали, что будет в 20-м столетии. И совсем не одни только революционеры-социалисты приложили руку к тому, что 20-й век оказался в России таковым, каким он оказался. Это тоже урок, урок большой ответственности. Когда человек планирует будущее своей страны, полагает его вот таковым, и что происходит? Вот, например, один из основателей русского либерализма, Константин Кавелин, либерализм – это учение о свободе, это свободный человек, он предполагал, что Россия должна быть, он называл это самодержавной республикой. У нас должен быть царь, а республика – это власть народа и господство таких общин, никакой частной собственности. Страна состоит из таких коллективов, из таких общин, вот как была русская община, во главе стоит царь. Я даже сейчас не хочу рассматривать, хорошо это или плохо, но это и получилось, в конечном счете. Мы получили всяких Сталинок-царей и вот этот вот колхоз, закрепощенную Россию. Или, например, был потрясающий в 19 веке мыслитель, Поэт, писатель, поэт в переносном смысле слова. Константин Леонтьев, такой апологет русской реакции, он видел, как поднимается социалистическое движение во всем мире. И он говорит, хорошо бы русский царь стал бы главе социалистического движения. И у нас был такой социализм замечательный. Такой, и вот он рисует такой социальный порядок, который я потом застал, когда родился, в, после, в, после, в последние годы жизни Сталина. Это жесточайший деспотический диктаторский строй, но ну, он социализм, поскольку нет сейчас собственности, во главе русский царь Сталин. Или, например, другой совершенно замечательный, потрясающий русский философ истории Данилевский, который написал книгу «Россия и Европа» Николай Яковлевич Данилевский. Он был теоретиком того, что Россия противостоит Европе, и что наша задача – это война с Европой, и цели благородные – освободить братьев славян там от Европы. Ну вот мы в 20-м столетии реализовали противостояние и в холодной войне, и в горячей войне в Европе, и кого-то там освобождали, потом опять уходили. То есть в 19 веке создавались многие такие тогда красивые идеи, которые превратились в исторический ужас для уже людей 20-го столетия, в некие такие химеры превратились. И поэтому один из уроков 19 века ⁇ это большая осторожность в социальных прогнозах, большая осторожность в социальных проектах, большая осторожность вообще, когда ты с полной убежденностью и уверенностью говоришь, вот так должно быть. И в этом смысле 19 век нам, конечно, в наследие оставил очень многое. Вообще мы должны помнить, при всей моей, так сказать, любви, как вы, наверное, заметили, сентиментальности к 19 веку, что в 19 веке началось то, что, может быть, несколько слащаво и слишком красиво, Владимир Навоков, великий русский писатель 20-го столетия, сказал, что начался перегон от села Безна к станции Дно. Село Безна это место, где было восстание крестьян, которые не совсем были довольны крепостной реформой освобождением в 61-м году, и они были расстреляны. Ну, а станция Дно – это где в марте 17-го года царь Николай II отрекся от престола, и революция восторжествовала. То есть, что это за урок? Что, несмотря на золотой век, несмотря на мощный подъем культуры, науки, да, ведь тогда же рождаются все эти наши Менделеевы, да, все наши, так сказать, и Павлов тогда начинает, и, и Попов, и прочее, прочее, несмотря на мощный экономический подъем, то Россия в конце 19-го столетия просто семимильными шагами экономически развивается и по темпам опережает практически всех тогда. И растет и благосостояние в общем в целом народа. Тем не менее, какие-то подземные воды, какие-то вот подспудные течения и движения, которых мы не видим, они подтачивают все это. И что вот этот мощный подъем может закончиться и страшным взрывом. И мы не видим этого. Это тоже такой вот нам один из заветов того, что есть. Что еще? Соотношение власти и общества. Вот чем сегодняшняя Россия как бы больна, но больна в таком, в широком смысле этого слова? Надо найти общий язык власти и оппонирующему власти общества. И тогда, в 19 столетии, то же самое. И тогда, когда они находили Пусть даже в острые дискуссии проводились великие реформы. Когда нет, начинались революции и кровь. Это, безусловно, важнейший урок нам и важнейший завет 19 века – диалог власти и общества. Но в общем целом, если говорить о XIX веке, то, с одной стороны, прав замечательный русский поэт, второй половины XX века, сейчас совершенно забытый, вы его не знаете, Владимир Соколов, который сказал, «Ничего от той жизни, что бессмертной была» не осталось в отчизне, все сгорело до тла. Действительно, лучшее, что было в 19 веке, хотя вошло в плоть и кровь, но мы очень многое потеряли вот в этом страшном 20-м столетии. С другой стороны, 19-й век не забудем, все равно был предшественником этого страшного 20-го, и для нас это опыт очень такой критический. Мы должны, так сказать, не в сахарной такая голова, 19-й век, а это очень сложное явление, очень богатое. И все-таки давайте помнить, что мы стоим на в плечах этого века, что мы выросли на нем, он навсегда, как век Шекспира или век Возрождения, создали Европу, он навсегда создал нашу страну, что бы там ни было. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Вот я хотела бы спросить: если, учитывая исторический путь и ментальность, что ближе и эффективнее для России, это гарантийное рабство или нищая свобода, все-таки. Я вам сказал, что ни то, ни другое. Вопрос заключается, что надо выскочить из этого. Нам нужна свобода и гарантия. Вот я когда в Германии занимался, это тоже общество с тяжелой судьбой, но тоже великое, как и мы, общество, великая культура. Они все-таки нашли выход, который дал им свободу и гарантии. Это вполне достижимо, это вполне возможно. И Россия много уже сделала того, и интеллектуально, и практически, чтобы к этому прийти. Я не говорю, что сегодня так, но что мы можем к этому прийти, только к этому. Нам не нужно больше ни рабство, ни нищая, как вы говорите, свобода. Нам нужна свобода и нормальное благосостояние людей с их правами, защищенными и так далее. Это вполне возможно. Для этого есть все предпосылки, включая нормальные политические, экономические, юридические технологии. Мы абсолютно к этому готовы.